И так как было почти невозможно избежать всех этих хранителей, у них определённо были люди с Котланд-Ярди и секрет-сервис. Люси и Пауль, в конце концов, не оставалось ничего другого, как вместе с хронографом прыгнуть в прошлое, продолжила вместо неё я, и незаметно приподняла моё одеяло, чтобы хоть немного охладить ноги. Только ты не знаешь, какой год. Именно так. Поверь мне, им действительно было нелегко всё здесь оставить. Мама выглядела так, как будто боролась со слезами. «Да, но почему они считали, что круг крови не должен быть завершен?» «Великий Боже, как же мне было жарко! И зачем я уверяла, что у меня озноб?» Мама смотрела мимо меня в пустоту. «Я знаю только, что они не доверяли намерениям графа де Сен-Жермена и были убеждены, что тайна хранителей базируется на лжи. Сегодня мне самой очень жаль, что я не захотела узнать большее. Но Лусии я так думаю, считал это правильным. Она не хотела ещё и меня подоз... подвергать опасности. Хранители считают, что тайна круга крови является своего рода чудо-средства. Медикамент, который вылечит все болезни человечества, сказала я, и, судя по выражению маминого лица, эта информация не была для неё новой. Почему Люси и Пауль хотели воспрепятствовать, чтобы это лекарство было найдено? И почему Люси и Пауль были против этого? Потому что цена этому показалась им слишком высокой. Мама прошептала эти слова, одна слезинка выкатилась из уголка её глаз и покатилась по щеке. Она быстро вытерла её ладонью и стала сегодня немного поспать, моё сокровище, сказала она нормальным голосом. Тебе скоро станет тепло, а сон всегда был лучшим лекарством. Спокойной ночи, мама. При других обстоятельствах я бы закидала её ещё вопросами, а сейчас я едва могла дождаться, когда занзи закроется дверь. Облегчённая, я скинула с себя одеяло и так резко открыла окно, что спогнуло двух голубей или голубей-привидений. уютно устроившихся на подоконнике на ночь. Когда Ксимириус вернулся со своего контрольного полета по дому, я уже сменила пропотевшую насквозь пижаму на другую. Все лежат в своих постелях, и Шарлотта тоже. Только она уперлась открытыми глазами в потолок и делает растягивающие упражнения для голени, — сообщил Ксимириус. «У-у-у! Ты выглядишь, как вареный рак!»